Баронетту, вернее, шевалье рожетан Креду дангелему будущему наследнику всех родовых владений, а именно Ангелема, Пентат и Гирит, иными словами, 60 арпанов пашней, 20 арпанов лесных угодий и огорода, где росла капуста, шел 15-й год. Этот рослый, красивый малый мог, даже не садясь, на лошадь догнать бегущего зайца. Из ружья он стрелял, как мэтр Лаженес. Их Егерь, о котором говорили, будто он из двадцати болотных куликов убивает 19. Рыжа был способен без седла скакать на самом нарабистом коне во всей провинции, что на десять лье в окружности создало ему славу истинного кентавра. Наконец уже в возрасте пяти лет, Когда барон Аженордан Гелем вложил в руку мальчика небольшую узкую шпагу, Роже начал обучаться обращению с холодным оружием, ежедневно по часу, а то и по два, упражняясь под руководством своего отца, принадлежавшего к числу самых опытных фехтовальщиков провинции. Правда, благодаря своей громкой славе барону ни разу не представился случай обнажить шпагу для настоящего поединка. Таким образом, переходя от урока к уроку, поднимаясь с одной ступени совершенствования на другую, усваивая один ловкий прием за другим, Роже сменил маленькую узкую шпагу на длинную рапиру. Его слабые икры мало-помалу стали железными, дрожащая рука сделалась стальной, а сам он из ребенка превратился в бравого молодца, и мог, не отступая ни на шаг, целый день простоять в оборонительной позиции, опираясь всем телом на выдвинутую вперед ногу и держа рукоятку рапиры на уровне груди справа. Это было главным правилом в методе того времени, которое, заметим, мимоходом не чуть не хуже любой другой. Помимо всех благоприобретенных качеств, Шевалье был наделен от природы многими завидными достоинствами. У него были красивые белокурые волосы и необыкновенные изящные руки и ноги. Росту в нем было пять футов, 5 дюймов. И следовало полагать, что он на этом не остановится, а будет еще выше. Его ясные синие глаза смотрели смело и открыто. На полных румяных щеках уже начал пробиваться легкий пушок. Вот почему жены всех живших по соседству мелкопоместных дворян, пользуясь тем, что он еще не вышел из отроческого возраста, называли его, и при этом всегда с улыбкой, либо красавец Роже, либо красавец Танкрет. В зависимости от того, на ком останавливала выбор их романтическое воображение, на героя, завоевавшем Сицилию или же на возлюбленном. Вот что можно сказать о физических качествах Роже. А теперь перейдем к его нравственным достоинствам. Эта столь важная сторона в воспитании человека, которому самой судьбой было предначертано поддержать и упрочить славу рода Дангелемов, составляла первейшую заботу бароны и баронессы, с того самого дня, когда, по милости Господне, небо даровало им сына. Госпожа Дангелем сама давала Роже первые уроки грамоты, письма и счета. Священник из соседнего села научил мальчика склонять имена существительные и спрягать глаголы, но этим исчерпывались его собственные познания, и он с прямодушием, делавшим честь скорее его порядочности, нежели учености, откровенно признался, что не берется приготовить шевальер к поступлению в седьмой класс. Родители Роже оказались в большом затруднении, не зная, как продолжить образование своего отпрыска, ибо им не хотелось, чтобы он уезжал из дому в столь нежном возрасте. Но тут один из друзей рассказал им о некоем Аббате Дебикуа который только что завершил обучение одного из самых богатых наследников в Лоше, и подыскивал себе новое место и нового воспитанника. Именно такой человек и нужен был барону и баронессе Дангелем. Были наведены самые подробные справки, и все они говорили в пользу наставника. Вот каким образом Абат Дебикоа поселился в замке Дангелемов. Ему определили годовое содержание в 150 ливров со столом и присвоили высокое звание наставника шевалье Дангелема. А теперь скажем несколько слов о самом замке, где обитали четыре человека, о которых мы только что поведали. Одному из них мы не хотим этого доли скрывать от читателей, Суждено сделаться главным героем нашего повествования. Нетрудно догадаться, что мы говорим именно о том, кого местные дамы, как уже упоминалось, привыкли называть красавец Танкред или красавец Рже. Замок Дангелемов, собственно говоря, вовсе не был замком. Не был он, правда, и обычным домом. Нет, то было строение представлявшее собой нечто среднее между двумя этими жилищами. И оно могло бы сойти за прекрасную ферму. И внизу на всей ферме, мы остановимся на этом слове, хотя и обязаны выказывать всяческое почтение ее благородным обитателям, было восемь комнат. Среди них прежде всего назовем кладовую для сыров, какое было присвоено громкое наименование оружейной залы столовую и гостиную украшенную тремя старинными портретами, на коих почти невозможно было разобрать лиц, и недавно написанным портретом, изображавшим офицера Королевского флота в парадном костюме капитана фрегата. К этому портрету мы еще вернемся. Залы для стражи, новые без стражи, украшали доспехи, принадлежавшие пяти стражам в те времена, когда они еще имелись. Ныне эта зала превратилась в обычную комнату. В ней собирались вместе все члены семьи. Имелись в доме и четыре спальни. Кухня и различные хозяйственные службы находились в подвальном помещении, а еще ниже под кухней были устроены погреб и погребки, тянувшиеся подо всеми восемью комнатами. Наконец, в одном из четырех углов этого строения высилась двенадцатиметровая башня, которую именовали Сторожевую. Сам барон Аженор Дангелем спал в ней, и именно она позволяла ему упорно называть свое жилище гордым словом «Замок». Впрочем, название это то ли по привычке, то ли из учтивости охотно употребляли все окрестные жители, говоря о доме барона. И если мы оспариваем его право на это, то поступаем так единственно из духа противоречия. Замок Дангелемов не принадлежал к числу наиболее богатых в округе. Барон получал от своих арендаторов, которым он отдавал в наем земли, 1200 ливров в год. А посему, так как в провинции доходы каждого известны всем остальным... Ему следовало либо безропотно смириться с репутацией дворений на средней руки, либо лгать. И барон лгал без зазрения совести. Он утверждал, будто получает 100 луидоров в год из военной казны, да еще 100 других из личной казны короля. Впрочем, мы не отважимся уверять, что он утверждал это самолично, Просто он не мешал говорить другим и никого не разубеждал. Надо сказать, тут дело обстояло точно так же, как и со всеобщим недовольством, о котором мы уже упоминали. Никто не обманывался насчет этих двухсот луидоров дополнительного дохода, и потому шевалье Рожетанкрет не считался в провинции завидной партией. Однако это обстоятельство как, несомненно, понимает наши читатели, не слишком-то тревожил и юношу. Он был высок и силен. Если ему не доставало собственных лошадей, к его услугам были лошади всей округи. Места для охоты у него было вполне достаточно, ибо по молчаливому уговору окрестных дворян, которым негде было бы разгуляться на собственных землях, каждый имел право охотиться и на землях соседей. Роже мог с листа читать и переводить Корнелия Непота. Не имея пока места особых потребностей, он еще не успел обнаружить, что беден. И в самом деле, чего ему не хватало? У него был воспитатель, с которым он легко мирился, хотя, по правде говоря, смотрел на него как на излишнюю роскошь. Когда Роже возвращался с охоты, то благодаря заботливой предусмотрительности баронессы его всегда ожидал сытный обед, а остатки обеда он отдавал своей собаке. Затем после трапезы его ждала мягкая постель, и он мог, если ему это доставляло удовольствие, спать хоть 12 часов кряду По-моему, это и есть настоящая роскошь. Илья глубоко ошибаюсь. Когда Роже Танкрет покидал свой замок на коне или пешком, с ружьем за спиной или под руку с сабатом Дебикуа, работавшие в поле крестьяне поднимали головы, оборачивались и кланялись ему, а жившие по соседству молодые дворяне останавливались и дружески пожимали ему руку. Вот все блага и преимущества, каких может желать человек с простым сердцем и философическим складом ума, или я ничего не смыслю в вещах такого рода. Когда в замке ожидали гостей, Рожет Анкрет помогал матери ничуть не меньше, чем двое слуг, составлявших всю челюсти дома. Он собственноручно начищал до блеска старинное массивное столовое серебро с фамильными гербами, Он помогал баронессе готовить пироги ибо она, подобно средневековым владелицам замков, не брезговала месить тесто своими руками. Больше того, так как он был столь же ловок, сколь и силен, то именно ему поручали вытирать пыль с нескольких ваз из японского фарфора. Их вот уже три поколения бережно хранили, как семейные реликвии. Когда гости собирались... Рожет Анкрет облачался в новый кафтан, сшитый, правда, уже года два, а то и три тому назад, проводил гребнем по своим пышным вьющимся волосам и предлагал руку дамам. бароны и баронесса частенько задумывались над будущностью своего горячо любимого сына. Почтенные супруги не раз обсуждали открывшиеся перед ним возможности. Отец стоял за военную карьеру. Баронесса, однако, обращал внимание мужа на то, что при этом пришлось бы похоронить имя Дангелема в безвестности, в последних рядах войска, ибо питать более радужные надежды в этом случае не приходилось, поскольку наш будущий герой был недостаточно богат, чтобы на собственный счет снарядить и содержать полк. Бывали, правда, особые случаи, когда король устранял такого рода препятствия, жалуя дворянину грамоту на чин полковника и присовкупляя к ней еще и денежные пособия в сто кю. Однако Людовик XIV уже столько раз делал такие дары, что, по его собственным словам, мог теперь это себе позволить только в самых редких случаях. А у короля не было никаких оснований отказываться ради шевалера же Танкреда от столь мудрого решения. Вот о чем баронесса вслух напоминала мужу всякий раз, когда он заводил разговор об этом предмете. Кроме того, она уже чуть слышно прибавляла, что вовсе не желает, чтобы ее бедный мальчик сделался военным, памятая, что наследник рода Дангелемов может, как последний солдат, получить удар алебардой во Фландрии или пулю из мушкета на берегах Рейна, что и случалось сплошь до рядом со многими дворянами, которых благородное происхождение не удержало в родных местах. Тогда барон обращался мыслью к столь превосходному поприщу, как финансы. В эпоху должность в финансовом ведомстве уже считалась завидной карьерой, и на нее можно было отважиться, не слишком поступаясь дворянским достоинством. Но где было взять такую должность? Ведь она стоила бы вдвое дороже, чем полк, поскольку полк приносил своему владельцу одну только славу да раны, в то время как тепленькое местечко по ведомству финансов приносила своему владельцу полновесные луидоры, приятные и для глаз, и для души. Поэтому приходилось отказываться от всяких видов и на эту карьеру, доступную одним только любимчикам госпожи де Ментенон, отца Лашеза герцога де Мена. А посему барон Дангелем, как и подобало, славному, добропорядочному, мелкопоместному дворянину, На все корки чистил старуху-изуита и вельможных ублюдков. Так что и на финансовое ведомство особенно рассчитывать не приходилось. И сама баронесса, хотя она страстно желала, чтобы ее горячо любимый сын получил какую-нибудь должность, исправлять которую можно в безопасности для жизни, была вынуждена признать, вздыхая и покачивая головой, что строить подобные планы — полнейшее безрассудства И тогда барон вновь возвращался к заветной мечте, которую он давно лелеял, а именно к мысли сделать сына морским офицером.